Глава сороковая. Чай, чаю, рознь. Бабушка не стала дальше объяснять Андрюше, а ведь ему было так интересно. Когда что-то вырвало из рук удочку, он подумал сначала, что попался крупный карп, а может быть и сом сразу было непонятно. А когда удочка поплыла по поверхности, он хотел поплыть за ней, и только метнулся к кромке воды, удочка мгновенно пропала. Это было очень странно. Одновременно захотелось быстро уйти, Будто его что-то заставило быстро собраться и поспешить домой. И вот оно что, у него все-таки удочку кто-то вырвал, и этот он не рыба. «Ну, ба, ну кто это был? Где? Ну, удочку кто вырвал?» «У нас у всех есть наши хранители, вот и у тебя есть, пока ты его не видишь, но это до поры до времени, а он сам решит, когда тебе показаться». Ты же сам как-то рассказывал, на день своего рождения, кажется, что видел незнакомца. Вот он тебя и поздравлял с днем рождения. Все, больше ничего не скажу, можешь не спрашивать. Андрей знал, что бабушка иногда бывает настолько твердой и неуступчивой, что ее никакими словами не уговоришь. Поэтому он больше не стал спрашивать, хотя вопросов было много. Хотелось знать и ответ на вопрос, каким образом та сорочка, в которой он собирал ночью травы, и которая намокла от росы, сейчас помогла ему выздороветь. А бабушка уже вышла из его комнаты, легонько хлопнув дверью. Внук знал, бабушка рассердилась, что сказала много лишнего. Хотя что она сказала? Вечером он попытался расспросить маму, но та сказала, что все вопросы к бабушке. — Ясно, а бабушка говорить не хочет, — вздохнул Андрей. — Лето, жара после дождя, земля парит. Сейчас бы на плотину поехать на велосипеде, искупаться, ну или хотя бы в душ за домом, а ему пришлось лежать. Хорошо, что лежал он три дня, третий день уже был для профилактики, но все равно купаться на плотину не поехал. «Сынок, ты трижды чуть не утонул там, четвертый раз вовремя ушел оттуда. Чего тебя туда тянет? Ты таки хочешь там утонуть? Не дай бог, что случится снова, домой можешь не возвращаться, не приму, потому что это уже будешь не ты». В сердцах высказалась Катя, отбросив ложку, когда пришла домой на обед. Такой сердитой маму он видел впервые. Поэтому больше Андрей ни разу не ездил туда купаться и даже не заикался об этом и о рыбалке. Дал себе такой зарок. Не понял он ничего, особенно о том, что это будет не он, но то, что мама была сердитой и что она знает что-то, что он не сможет осмыслить пока, было ему ясно. — Мама, я не пойду больше на плотину, — сказал он и как отрезал. Больше, сколько бы он ни жил, на плотину никогда не ходил. И уже стал взрослый, и разобрался в причине всего случившегося, но слово есть слово. А у темных родилась девочка. Теперь миссия ведьмы, жены колдуна, была выполнена. Силу у нее ворониха забрала, но ее дочь могла получить эту силу. По крайней мере, шанс был. Ярослав мог и не получить силу, она проявляется избирательно, может проявиться и у детей Ярослава в Ворониха, например, уже сразу знала, что сила проявится у кого-то из Аниных детей. Аня же ничего не будет иметь. Ну, разве что будет знать, какие травы применять, и то без магии. По крайней мере, шить девочка будет, это точно. Рукодельница в маму. А Андрей в своего папу. Тот так же к знаниям все тянулся. Вот не зря в Америку ездил на стажировку. Сейчас мальчик с рыбной ловли переключился на папину работу. Наблюдал за разными технологическими процессами на производстве. И под присмотром, и не скучает. А у Кати снова сложный пациент. Пришел мужчина с сильной болью в области желудка. Он уже приходил к ней раньше. Она направила его на обследование, но очередь на скопию желудка растянулась на два месяца. У них в районе аппарат сломался, так говорило начальство еще полгода назад. А в областной и очередь огромная. Он ездил туда, его записали, сказали, что через два месяца позвонят. И вот уже три месяца прошло, а никакого звонка так и не было. Мужчина пришел очень бледный, лоб мокрый. Быстро на перевязочный стол. Алла, помоги ему подняться, а я сейчас звоню нашему хирургу. Что? Все так плохо, Екатерина Дмитриевна. Лежите молча, сейчас подойду. Она дозвонилась до Семеновича, тот только зашел в ординаторскую. У него была сегодня операция на желчном пузыре. — Семенович, здравствуйте, это Катя, фельдшер из Ильинского. о ну только не ты сейчас нужна. Только что закончил операцию, камни уже повыпадали, чуть не вручную собирал. Мы ведь делаем только полостные. Ты мне не говори, что у тебя тяжелый больной, не приму. — Тогда куда его? У него прободная, не дождался очереди на обследование, а ему только 42, Семенович. — Точно прободная. — «Довезут. Семёныч, я сделаю, чтобы довезли, но больше я не смогу. Спасите его, а! Ведь твой деток одиннадцать и тринадцать лет. Не его вина, что не дождался. ну если сделаешь, визе куда я денусь. Я вам чаю передам, чтобы сила была на операцию. Чайную ложку на стакан кипятка. Пятнадцать минут и выпейте. Как раз будете готовиться к операции. Я на два часа всё остановлю. Успеете? Чай, говоришь?» Ох, влетит нам с тобой, Катя, за твои ведьминские штучки. Давай, я сейчас вам скорую отправлю. Вези уж, попробую твой колдовской чай. Она вернулась в помещение, подошла к лежащему мужчине и, велев закрыть глаза, начала останавливать кровотечение, которое буквально недавно началось, практически по дороге сюда. Как он еще не потерял сознание по дороге? Катя чувствовала и видела своим вторым зрением, что ей это удалось. Она, может быть, смогла бы и срастить края полностью, но рисковать не стала. Просто создала большой тромб из крови и заткнула им отверстие. Затем остановила все процессы в желудке. Казалось, прошло пять минут, а на самом деле долго. Уже и скорая стучит в дверь перевязочной. Мужчина, кажется, уснул. Его перенесли на носилках в машину. Катя дала сопровождающему фельдшеру пакетик для хирурга и попросила передать лично в руки, а не через кого-то. Мужчину довезли живого. Операция прошла успешно. — Катя, привет. — Докладываю, твой пациент прооперирован и должен жить. По крайней мере, смерть от прободной язвы ему не грозит. Я чего звоню. Впервые вижу такой величины тромб, который закупорил отверстие. Вот не ожидал от тебя такого. Нет, конечно, я буду молчать. Не в моих интересах такое рассказывать. — Да, и еще можешь как-то такого же чаю передать? Хороший такой чай. Я до сих пор бодрый. Не передам. Вы ведь злоупотреблять будете. Сутками работать станете, я вас знаю. Не заметите, как упадете от упадка сил. Но разве что на одну порцию, если будет очень срочная. Может, и права. Такое трудно контролировать. Ладно, пусть будет одна порция для чего-то очень срочного. Мало ли. А ты молодец. Конечно, только специалист мог оценить то, что она сделала сегодня. Потом она час в себя приходила и никого не принимала, а чай и сама не пила, привыкать к нему нельзя.